Стол из четвертого измерения Сыр и колбаса Вермут красный и белый в графинчиках Свежие огурчики Отварная картошка Свиная тушенка Бог весть, чего только не стояла на столе в четвертом измерении. Стол этот напоминал немного и рабочее место слесаря-ликальщика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 «Конечно, это тот самый вермут, который выпили на острове тёплых щенков». «Как же это так?» «А так, в том ведь и смысл нашего измерения. Здесь всё перепуталось, и в первую очередь время». «Очень интересно и поучительно», — сказал я. «А могу я сейчас потребовать бутылочку кашасы, которая в своё время Мичман Хренов выпил один, подло спрятавшись в кочегарке?» «Пожалуйста. Но тогда Мичману в прошлом ничего не достанется». «И пускай не достанется, ведь он спёр её из кают-компании»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 «Благородно отпили мы полбутылки, а остатки назад Мичемуны навернули в прошлое, в кочегарку». Вот он, небось, удивился в прошлом, когда снова Кашасу получил. «Давай что-нибудь в прошлом с Чугайлой устроим», — сказал капитан. «С ним и в настоящем можно устроить. Лучше вызовем кого из прошлого. Ну, к примеру, Калия, Ратата. Хороший он парень». «Ну нет», — сказала девушка с персиками. Эток вы сюда целый пол голых женщин понагоните. Я против».